Алексей Тистон. Заслон. Последний зачет Хорошо освещенный большой кабинет. За столом сидит немного полноватый лысеющий мужчина около 40 лет. В дверях появляется второй. Худощавый, темноволосый, хорошо выбритый, на вид лет 35, в пиджаке и джинсах. Здорово, Миша. Проходи, и присаживайся. День добрый, Саша. Спасибо. Михаил сел на заранее приготовленный стул в центре. Готов? Готов. Процедура стандартная, но так заведено. Начнем с нуля. В технические подробности не вдавайся. С чего начать? Общая информация, цели, задачи, оборудование. «Неокр» заслон объединяет разработчиков и исследователей на передовых направлениях нашей цивилизации. Наш отдел занимается поиском и исследованием населенных планет. После анализа полученных данных может быть принято решение об отправке на планету добровольца с целью корректировки исторического процесса. Незаселенные планеты, пригодные для жизни, передают под контроль Департаменту экспансии и ресурсов. Непригодные для жизни планеты исследуются на предмет природных ресурсов и возможности терраформации. Заслон является самой крупной организацией на планете. Штат аналитиков превышает миллион человек. техперсонал — около 100 тысяч человек. Добровольцев-исследователей 20 тысяч человек. Ежегодно открывается и исследуется плюс-минус 200 тысяч новых планет. Заброска и внедрение добровольцев ежегодно на несколько десятков направлений. Прям как энциклопедию читаешь. На память не жалуюсь. Тонкие губы едва заметно обозначили улыбку. «Продолжай». Александр сложил руки на начинающем набирать рост в животе. Заброска проходит по методу Зальцева-Ткачук. Т-локатор пространственного действия определяет координаты планеты и время появления пространственного коридора. Общая масса мгновенной переброски до 100 кг включительно. Таким образом, возможна переброска одного человека с небольшим грузом. Пространственный коридор сохраняет функциональность около минуты с периодичностью открытия от месяца до двух. Периодичность зависит от... Не надо. Дальше. Стандартная процедура работы включает в себя заброску технического специалиста, обычно с датчиками считывания и зондами автономного действия, которые при открытии коридора передают всю полученную информацию по планете. При необходимости проводится повторная заброска. После обработки информации принимается решение об открытии направления и отправке добровольцев. К обязательному личному оборудованию добровольцев относится Т-локатор М. Мини — разработка заслона на основе предыдущей модели. В простонародье — МК, который обеспечивает возможность возвращения. Однако из-за малой мощности возможна только одна попытка. Чтобы повторить попытку, необходимо заменить батарею. Запасная батарея входит в обязательный комплект. из завеса вес от М с батареями перебрасывается отдельно. Перед отправкой добровольца или специалиста. Личное оборудование. К личному оборудованию относится поляризатор, позволяющий менять полярность любого объекта по отношению к заряду планеты. Таким образом, объект теряет гравитацию. Маячок с голографической картой. Остальное — по факту необходимости и местных условий. Цели, задачи. Задачи различные, ставятся аналитическим отделом. На обитаемых планетах мы вмешиваемся в исторический процесс с целью изучения и направления этого самого процесса. Ты считаешь, мы имеем на это право? На круглом лице экзаменатора появилась лукавая улыбка. Каверзный вопрос, я же доброволец. Добровольцем ты стал не по убеждениям, а по личным мотивам. Семейная жизнь стала пресной, дети выросли. У нас таких за 40 плюс хватает. Подтянутый, жилистый, высокий, образование специальностей, скучающий взгляд. Я не высокий Рост выше среднего. Ты просто попадаешь под общий образ. Ну и 20-летних вы не жалуете. Конечно, у них слишком сильный эмоциональный фактор на принятие решения. Поэтому нижняя планка 25+. Ответь на вопрос. Не просто. Михаил помолчал, почесал подбородок. Нужно сначала говорить о понятии права. Кто его определяет, это «право»? Внутри нашей системы исключительно уголовный кодекс и страх. А по отношению к внешнему миру, кто и что? Индейцев в свое время перебили. Кто дал на это право? А чем отличается вмешательство в жизни индейцев от вмешательства в жизнь на другой планете? Как по мнету ничем. Кто осудил или наказал убийц нескольких цивилизаций американских континентов? Никто. Никто не пострадал, кроме самих индейцев. С точки зрения права вопрос стоит неверно. Кто разрешил, а кто запретил? Другое дело с целями. Здесь мне не совсем ясно. Что именно не ясно? Почему перебили индейцев, мне понятно. Неприятно, но понятно. Чем мы занимаемся сейчас? Изучаем тысячи цивилизаций. Это очень интересно, 200 лет назад. Но, как и все в этом мире, процесс становится однообразным. Сейчас мы знаем, что миры развиваются плюс-минус по однотипным сценариям. Их несколько, но они повторяются из раза в раз. Либо так, либо эдак. Контролировать их мы не пытаемся. Уничтожить тоже. Выйти на контакт и возглавить — тоже нет. Мы направляем исторические процессы, смотрим, что из этого получается. Пытаемся, понятно, все улучшить на свое усмотрение. Зачем? Кстати, рано или поздно кто-то найдет пространственный коридор к нам. Ведь где-то тоже работает неокр-заслон и разрабатывает локаторы пространственного действия. Я бы тебя забраковал. Но каков ответ на вопрос? Вот проникнут к нам в коридор, тогда и посмотрим, на что годится наш заслон. Понятно. Ладно. Александр поднял палец вверх. Ты в деле, показатели у тебя в норме. Борьба, фехтование, стрельба... Рукопашный бой, кузнечное дело, электротехника, геология, сельское хозяйство, фармацевтика, медицина, аналитический склад ума, хорошая физическая форма, везде зачетом, везде молодец. Возраст подкачал. Может быть, передумаешь? Горбунов, ты меня давно знаешь. Я все решил. Плюс сын говорит, что мы не работаем, а играем. Только локации реальные. Локации реальные, и задания опасные. Завтра инструктаж по твоему первому заданию. Открыто новое направление. Я куратор. Ты мой доброволец. Отдохнуть, поспать, еще раз подумать. Свободен. Есть. Михаил сделал серьезную физиономию и отдал честь. К пустой голове руку не прикладывают. Не умничай, иди. И еще подумай, Миша, подумай. Мягкая кровать, ванная, жена, пирожки на завтрак. Всё нормально, Саша. Будем работать.